Глава 38. Ситуация в шахтерских городках накалина до предела, рассказывал Сергей, спрятав усталое лицо за пивной кружкой. Но битва у горы Блэр местным памятна. Примечание. Битва у горы Блэр – одно из крупнейших гражданских восстаний в истории Соединенных Штатов Америки и крупнейшее вооруженное восстание со времен гражданской войны в этой стране. В течение пяти дней, в конце августа и начале сентября 1921 года, в округе Логан, штат Западная Виргиния, от 10 тысяч до 15 тысяч шахтеров с оружием в руках сражались против армии частных детективов, полицейских и брехеров. Битва завершилась после указа президента о вмешательстве армии США. «Боятся?» – негромко поинтересовался Родригес, бросая в рот орешек и едва успев придержать пиво на пошатнувшемся столе. «Да тише ты, дурень кривой!» Нетрезвый работяга, расшалившийся с товарищами и едва не опрокинувший стол, смущенно улыбнулся и отошел. В другое время и с другими людьми он затеял бы драку, но Сергея шахтеры знали, как человека, связанного с профсоюзом, а паровозом с ним шел и Родригес. Бояться, согласился русский печально. «Да и как не бояться-то? Сколько убитых, сколько по тюрьмам? До сих пор аукается». Такой народный порыв и... Да что там говорить? Испанец безнадежно махнул рукой. Оглядываются друг на друга, продолжил собеседник, подняв кружку к губам и делая символический глоток. Взорваться могут в любой момент, но... Детонаторы нужны, прищурился Хосе. Да чтоб не только в округе Логан рвануло, а и в других местах. Угум. Снова глоток. Сергей научен горьким, еще революционным опытом. У властей всегда может найтись человек, способный читать по губам. Каких товарищей тогда потерял? «Восстать готовы все», — продолжил он. «Только уверенность должна быть, что именно все встали. Не шахтеры одного округа, а как минимум в целом штате». «Но...» — русский постучал пальцами по столу и выдохнул. «Колеблются. Терять им нечего, но надежда на изменения к лучшему пока теплится. Многие на лонгах глядят, как на мессию». «Дескать, нужно только потерпеть». «Проходили», — скривился Хасе. «Как там у вас в России было? Добрый царь-батюшка? Пока не дошло, что менять нужно всю систему, то на царя надеялись, то на нового министра, так?» «Так», — усмехнулся Сергей. «Шахтеры мне крепко русских напоминают. Терпят до последнего, но если уж встали, то все. Цунами. Всех без разбора сметут. А если...» Заметив краем глаза, любопытствующего в углу, Родригес последовал примеру русского, спрятав губы за пивной кружкой, скоординировать их действия на случай введения военного положения гуверам. «Эти могут», — меланхолично согласился Сергей. «Я бы даже сказал, точно попытаются. Верхушка армии по большей части откровенно профашистская, а режим чрезвычайного положения для защиты от коммунистической угрозы — манна небесная для высших офицеров». «Армия. Этот аргумент может оказаться слишком серьезным при подготовке отрядов. Помнят. А если армию не упоминать?» – предложил Хосе, чуть наклонившийся вперед. «Поначалу, по крайней мере. Готовить к битве с охранниками частных фирм и штрейкбрехерами». «Хм. Сергей не понаслышке знал шахтерский труд и понимал хорошо мышление работяг». «В таком ключе можно. Я бы, пожалуй, добавил еще и помощь законно избранному президенту. «В этой среде все за лонга, но проблема с выборщиками проявится почти наверняка. Это как минимум». «Значит...» — подтолкнул испанец замолчавшего товарища. «Да. От нас требуется координация между профсоюзами». Сергей поскреб ногтями густо разбавленную сединой щетину на подбородке. «Это я на себя возьму. Остались связи с былых времен. Эльзу с ее ребятами мне в подчинение и... с Нортоном придется договариваться. Примечание...» Томас Нортон, американский политик, шесть раз с 1928 по 1948 год выдвигался кандидатом в президенты США от Социалистической партии Америки. Пацифист, имел сан священника Пресвятерианской церкви. «Многовато у нас религиозных деятелей получается», – озадачно пробормотал Хасе. «Ну хорошо, других вариантов все равно нет. Гордыня в данном случае хуже смертного греха. Хотя и соглашательство, Бог с ним». «Договорились. Координация на тебе. С оружием. С оружием много хуже. Доступ в арсеналу есть. Но нам не просто доступ нужен, а доставка по местам. С этим плохо. Совсем плохо». «Москва», — скривившись, выдавил Сергей. «Надо выходить на Коминтерн. Как бы я к ним ни относился, но структуры Коминтерна пронизывают весь земной шар. Но, Серж, как же быть с еврейским вопросом?» Русский, не отвечая, потянулся за кисетом с табаком и начал крутить самокрутку. Примечание. В те годы, да и значительно позже, самокрутки были в ходу не только в СССР. «Не знаю», — наконец сказал он, ухватив подрагивающими губами цигарку. «Умом понимаю, что нужно как-то использовать структуры Коминтерна, но получается, что вслепую. Блять, вот по антисемитом станешь. Интернационалист вроде, а как столкнусь?» Сделав несколько затяжек, Сергей замолчал. Ситуация с еврейским вопросом, как выразился Хасе, стояла остро. Структуры Коминтерна опирались во многом на евреев, с их разветвленными родственными связями по всему миру. Не только и даже не столько на них, но сохранение информации в таком случае почти невозможно. А разобрать, кто там из тамошних евреев истинный интернационалист и борец за правое дело, а кто устроился ради возможности помогать родственникам, Не способны, наверное, и сами евреи. Сольют. Почти наверняка сольют. Шанс, что какой-нибудь комиссар Шлома чисто по родственному предупредит нью-йоркского финансиста и по совместительству кузена Соломона о грядущих неприятностях, приближается к абсолюту. Собственно, вся история Коминтерна показала, что вреда для советского государства от этой структуры чуть ли не больше, чем польза. Информация по родственному текла не только в Союз, но и из Союза. «Недаром Сталин прижал их. Ох, недаром!» — пробормотал Сергей. Блять, Получается, что нужно выходить либо напрямую на Кремль, минуя Коминтерн, либо договариваться с южанами». «Я против Кремля», — рубанул ладонью Хаса. «Москва любит подминать под себя революционные движения, а в нашем случае это скорее минус. Лонг на такой союз точно не пойдет. Да и не факт, что наш договор с Кремлем пройдет мимо Коминтерна. А в этом случае все на смарку». Юг не лучше, русский мрачно выдохнул струю табачного дыма в сторону, мельком глянув на короткую драку в углу бара. Лонг, несмотря на все свои христианские закидоны, вполне себе интернационалист, насколько это вообще возможно для южанина. А эти идейные потомки конфедератов сами те еще фашисты. Замараемся, Хосе. Негры на каждом фонарном столбе висеть будут, да и к социалистам многие из них относятся немногим лучше. Здесь бы я поспорил. — мотнул головой испанец. — Как бы к ним ни относиться, но в парламенте конфедерации заседали представители индейских племен. Да и черные полки за них воевали, вполне себе добровольческие. — Нет, Серж, ты не прав. Клише. Русский усмехнулся, душа самокрутку в грязном блюдце, но промолчал. — Проблема с югом в другом, — продолжил испанец. — Слишком они, конфедераты. — Единое командование. Забудь. В каждом округе свой главнокомандующий найдется. А вот влиться в ряды, так сказать, они вполне способны. Когда и если начнется заваруха, они вполне способны взяться за оружие. Главное здесь подготовить почву и правильные лозунги. Подготовить их, и на втором этапе они могут стать союзниками. Другое дело, что не хватает сил для первого этапа, мрачно подытожил Сергей. Точнее, даже оружие. Снова воцарилось молчание. «Значит, никаких союзников», – задумчиво подытожил Хосе, – «слишком ненадежны». «Скверно». «Да». «Хотя, знаешь», – мрачновато усмехнулся русский, – «может, оно и к лучшему. Что Москва с ее Коминтерном, что Жене, все это политическая проституция. Можно соглашаться на любые коалиции, но только до тех пор, пока они не вступают в противоречие с политическими убеждениями. Что Юг, что Москва». Он усмехнулся молча и, закурив по новой, продолжил. «История революции в России показала, что для захвата власти нужна прежде всего революционная ситуация и решительная боевитая партия с крепкой дисциплиной. Революционная ситуация в США назрела давно, но местные фашистующие власти умело сеяли рознь в рабочей среде». «Расовые проблемы не забудь», — добавил Хосе. Раз последний белый оборванец уверен, что он всяко лучше какого-нибудь итальяшки или нигера». «Не без этого», — согласился Сергей, затянувшись. «Революционная ситуация у нас есть. А вот с партийной дисциплиной и агитацией пока проблемы. Помню, сколько было эсеров и где они. Власть перехватила небольшая партия большевиков». «Предлагаешь сосредоточиться на агитации и партийной работе?» — подобрался испанец. «А у нас есть другой выбор?» – вопросом на вопрос ответил Сергей. «С союзниками совсем плохо. Можно сказать, нет у нас союзников. Лонг и Нортон в лучшем случае попутчики, и то. Значит, усиление агитации не просто вербовка, но и разъяснение политической программы». «Время». Родригес откинулся на спинку стула и задумался. «Хотя ты прав, выбора у нас все равно нет. Значит, все силы на агитацию». «Побольше конкретных примеров», – предложил русский. «Местные любят графики, фотографии и списки. Концентрационные лагеря для беженцев из Оклахомы в Калифорнии, к примеру». Примечание. Пытаясь защититься от наплыва бездомных и безработных, власти штатов вставили заслоны на дорогах. В теплой Калифорнии создавались концентрационные лагеря для голодных беженцев и помогающих им бежать из голодной Оклахомы. Власти штатов принимали законы, вводящие уголовную ответственность к бродягам и их пособникам. Фотографии детей, списки людей с адресами, графики. Потом Чикаго. Помнишь ту историю, когда голодные учителя штурмовали банки? Напомнить. «И горы гниющих продуктов, закапываемых в землю», – добавил Хассе. «Власти стравливают горожан с фермерами. А показать реальную ситуацию так не друг на друга злиться будут, а на власть, на капиталистов. Успеем ли?» «А куда мы денемся?» — философски пожал плечами Сергей. «Нужно сейчас раскачать ситуацию до предела, чтобы Лонг с его христианским социализмом воспринимался обывателями как меньшее зло. Иначе, дескать, новая гражданская, только много хуже». «Осталось только придумать, как нейтрализовать самых активных профашистских вояк», — пробормотал Родригес. «Иначе получим мы на свою голову правый переворот». «А что тут думать?» Родригесу показалось, что в полумраке грязного бара глаза русского сверкнули красным. Террор? Индивидуальный террор наиболее активных фашистов. Не только их самих, но и членов их семей. Помнишь? Блажен кто... Только так. Примечание. Блажен кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Пророк, царь, Давид. Блажен кто разобьет младенцев твоих о камень. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили «Разрушайте ее, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона – опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Салтырь, глава 136, стих 7-9. Сергей моргнул, и наваждение пропало. Но озноб остался. Родригес понимал дикую ветхозаветную правоту русского, но не принимал ее душой. Вроде бы и правильно. Око за око, да и убийство полковника Айзенхауэра с семьей сильно остудило пыл фашистствующей армейской верхушки. Не привыкли они к тому, что чернь может поступать с ними так же, семьями, под корень. Но я не могу позволить себе умереть, рявкнул немолодой мужчина за соседним столом, жахнув кулаком по дощатому столу. Я заложил душу в корпоративной лавке. Такая ярость и боль прозвучала в этих словах, что Родригеса будто окунули в ледяную воду. Он прекрасно знал суть этих слов. Можно ли назвать свободными американских шахтеров? Людей, которые не получают денег за свой труд, лишь заботу об их быте от угледобывающей компании. Жилье принадлежит компании. Ваучеры, расплатиться которыми можно только в корпоративных лавках по завышенным ценам. Корпоративные врачи, школы. Система продуманная. Работяга, как бы он ни надрывался, Постепенно влезал в долги и превращался в угольного раба, не имея возможности даже бросить работу. И долги эти переходят по наследству. Примечание. Система пришла из Англии, где шахтеры, да и рабочие других специальностей, работали нередко в железных ошейниках, поколениями. «Я шахтер Хосе, потомственный», – одними губами сказал русский, глядя ему в глаза, и встал. Подойдя к самодеятельному музыканту с банджо, скучавшего у грубого подобия барной стойки, заказал выпивку. С минуту они о чем-то разговаривали. Потом Сергей засмеялся и хлопнул музыканта по плечу. Встал, и вот уже банджо наигрывает незатейливую мелодию. а русский, прищелкивая пальцами, пошел в центр бара, привлекая внимание. «Они говорят, человек — это грязь, простой человек — это быдло и мразь. Быдло и мразь, знай, давай им пинка, жилистые руки, тупая башка». «Примечание». Первую песню записал на пластинке в 1946 году американский кантри-исполнитель Мэрил Трэвис. Авторство большинством исследователей приписывается и же, но есть и другие версии. Я счел возможным выпустить в свет эту песню несколько раньше. Очень, может быть, какие-то ранние ее версии имели хождение в описываемое время. Русский перевод, конкретно эта версия, Иван Шилко. К концу первого куплета шахтеры замолкли. Отбивали ритм ладонями по столу. «Шестнадцать тонн выдаешь на гора, и еще день жизни в минус и глубже в долгах. Не ждите, святые, хоть близок финал. Барыгам душу давно я продал». Стук стал таким, что казалось, они хотят разбить столы в дребезги, лица светлые и злые одновременно. Я рожден хмурым утром, едва солнце взошло. Слегка подрос в шахту, в зубы кайло. Шестнадцать тонн за смену, упасть и не встать. А босс лишь хмыкнет. Ништяк твою мать. Промозглым утром в дождь я родился тут. Нарвись на неприятность, так меня зовут. Меня воспитала старая львица. Справиться со мной не нашлась девица. Попадешься навстречу, отвали зашибу. шибу. Те, кто не понял, давно уж в гробу. Один кулак железный, второй стальной. Одной рукой промажу, так достану другой. Даешь шестнадцать тонн. И какой с того прок? Сам старший на день. и все больше твой долг. Не зови, святой Петр, я не приду. Я душу заложил, чтобы выжить в аду». Песня закончилась, и вот ее поют второй раз. Все, да как дружно. Родригес поймал себя на том, что подпевает, и подумал с веселым ужасом. В кое то веки газетчики со своей вечной русской угрозой оказались бы правы. «Русские идут».